Глава 27. Не выпуская письма из рук, я медленно поднялась. Миссис Хеммилтон. Моё письмо, не так ли? Лариса кивнула на конверт, Адресованное Руперту. Не знаю, ответила я. Оно подписано инициалом Миссис Хемિલ્тон улыбнулась, и внезапно, похолодев, я поразилась, как стремительно обычная светская вежливость может смениться на едва прикрытую враждебность. Полагаю, миссис Эмс вы догадались, что его написала именно я. Вы очень умны, возможно, даже слишком. Мой мозг лихорадочно работал, ведь это мог быть всего-навсего адюльтер. Я протянула Ларисе письмо. Наверное, я плохо воспитана, я действительно прочла его в надежде что-нибудь обнаружить. Если вы хотите его забрать, пожалуйста, а я просто пойду. Доставая из кармана пистолет и нацеливая его на меня, Лариса продолжала спокойно улыбаться. Не думаешь, что это возможно. Увидев наставленное на меня дуло, я вдруг почувствовала, как странным образом немею. Я не подозревала миссис Хеммилтон. Мне даже в голову не приходило, что она может оказаться замешана в этой истории. А теперь получалось, что было очень глупо не принимать ее в расчет». У вас с Рупертом был роман, сказала я. В детективах преступников всегда заставляют как можно больше говорить, тогда обязательно кто-нибудь придет на помощь. Я не могла надеяться на такой счастливый исход и тем не менее решила как-то ее отвлечь, пока соображу, что делать. Это была вовсе не пошлая дешевка. В голосе Ларисы послышалась грусть. Мы с Рупертом знакомы с детства. Он был чуть младше, но мы замечательно дружили. Он знал Джеффри, и когда тот утонул, Руперт стал мне другом, помог пережить самое трудное время. Мы полюбили друг друга, но были слишком бедны, чтобы пожениться. И в конечном итоге наши пути разошлись. А примерно год назад мы снова встретились в Лондоне. Но вы уже были замужем. Да, к несчастью. Я вышла за Хеммилтона шесть лет назад и с тех пор не прожила ни одного счастливого дня. Вы никогда не любили мужа? Не знаю, почему я задала этот вопрос. Наверное, мне просто стало интересно, было ли в мистере Хеммилтоне что-то, что можно любить. Лариса рассмеялась с милым звонким смехом. Вы полагаете, такого человека, как Нельсон, можно любить? Он получал удовольствие, растирая меня в пыль, чувствуя себя тем самым выше. Нет. Я никогда его не любила. Его богатство давало мне единственный шанс на лучшую жизнь. Я им воспользовалась. Но Руперт вернулся в вашу жизнь. Да, мы встретились неожиданно на приеме в Лондоне и закрутилась. Мы с ним договорились поехать сюда в Брайтуэл, а уговорить Нельсона оказалось несложно. Стоило только внушить ему, что это его идея, а это не трудно. Он прекрасно знал, как я ненавижу море, и потому захотел сразу. Ее, судя по всему, увлекли воспоминания, а я лихорадочно соображала, как выпутаться. Может, бросить в нее фонарем? А где гарантия, что попаду? Я была до безумия влюблена в Руперта, тихо продолжила Лариса Хеммилтон, ее глаза потемнели от боли. Он прекрасно умел заставлять людей верить в то, что ему было нужно. Эмилину он просто обвел вокруг пальца и меня. Я молчала, тем самым понуждая ее говорить дальше. Он заставил меня поверить, что все еще любит меня. Говорил, хочет, чтобы мы были вместе. Но я думаю, его интересовали только деньги Нельсона. Если прибавить к ним состояние Эмилины, в его распоряжении оказывались средства намного больше тех, что были ему нужны. Но как же вы думали жить, если бы Руперт женился на Эмилине? тогда вы оба состояли бы в браке, а развод получить очень непросто, большая часть состояния ушла бы на судебные издержки. Лариса очень странно посмотрела на меня, будто напрочь забыла о том, что я тут. Наши взгляды встретились, и я поразилась холоду в ее глазах. Разве я говорила о разводе? Я недоуменно нахмурилась. Не понимаю вас. Мы собирались их убить по очереди: Нельсона и Эмилину, и тогда соединились бы со всеми деньгами, которые нам были необходимы. По моей спине побежали мурашки. Никогда в самых диких фантазиях я не могла бы и помыслить такое. Лариса Хемિલ્тон печально улыбнулась. Я понимаю, о чем вы думаете, миссис Сеймс. И вы правы. Это чудовищно. Но Нельсон был чудовищный человек, а Эмилина милая девушка. Но я слишком долго ждала счастья. И тут я поняла, что Лариса Хемિલ્тон не вполне в своем уме. иначе и быть не может. Я лихорадочно думала, как ее отвлечь, что сделать, чтобы выбраться отсюда. Так что же случилось с Рупертом? спросила я наконец. Это было в самом деле интересно. Если мне сегодня предстоит пасть от рук безумного убийцы, не хотелось бы умирать не получив ответы на свои вопросы. Любопытно, что думаете вы, ответила Лариса. Странная просьба, и я задумалась, что сказать. Вероятно, муж узнал о вашей связи, вызвал Руперта на разговор и ударил его. А когда вы об этом узнали, то в свою очередь убили его. Лариса Хемિલ્тон снова улыбнулась и покачала головой. Может, вы не так умны, как я думала, миссис Сеймс. Нет, Нельсон ничего такого не делал. У него бы духу не хватило. Я убила Руперта. От неожиданности я невольно разинула рот. После обеда Джил и Руперт на террасе, как всегда, ругались из-за Эмилины. Значит, Майло говорил правду. Джил все таки был на террасе и, конечно, продолжил тот разговор с Рупертом, что я слышала накануне ночью. А поскольку разговор вышел горячим, не хотел о нем рассказывать. Когда Джил ушел, я подошла к Руперту, продолжила Лариса. Он сказал, что Трент готов заплатить только бы Он оставил Эмелину в покое. «Джилл предложил вполне приличную сумму, и я посоветовала Руперту взять ее. Тогда мы могли бы обойтись без убийства Эмилины, понимаете? Она посмотрела на меня так, словно ожидала, что я буду потрясена ее великодушием. Но Руперт не захотел брать деньги. достигнула я Раскащицу. Внезапная вспышка гнева исказила лицо Ларисы, заострив обычно мягкие черты. "Нет, не захотел. Знаете, что он мне сказал?" Даже в темноте я заметила, что разозлившись, Лариса крепче сжала пистолет. Я, конечно, догадывалась, что мог сказать ей Руперт, Но не собиралась опережать события. Нет. Что? Что не хочет брать деньги джило и что вдруг понял, как привязался к Милене. Из всего, что довелось узнать за жуткую неделю, эта невероятная новость поразила меня больше всего. Руперт любил Эмилину. Он так думал. пожала плечами Лариса, вроде бы взяв себя в руки, хотя беспокойные голубые глаза еще блестели негодованием и тоской. И сказал, что лучше нам обо всем забыть. Он, дескать, женится, и тогда мы будем время от времени видеться. Лариса заговорила реще. Я понимала, какой удар постиг ее тогда на террасе. Единственный человек, которого она любила, ради которого готова была пойти на убийство, признался, что ему, пожалуй, все таки на нее наплевать. Я пыталась объяснить, пыталась сказать, как много он для меня значит, но он только улыбался этой своей улыбкой и вдруг попросил сигарету. И тут я поняла, что тогда произошло. Увидела все так ясно, как если бы в тот день стояла вместе с ними на террасе. Я дала ему сигарету, и Руперт прикурил от золотой зажигалки. Это я подарила ему зажигалку, не Эмилина. Я снова повторила, как он мне дорог, постаралась пробудить в нем воспоминания. о том, что мы значили друг для друга. Но он Лариса помолчала, будто еще раз услышав слова, сказанные тогда Рупертом. Он сказал: "Всё прошло, Реиси. Признайся, ты не потянешь убийство Нельсона. Ты слишком слабая. Может, поэтому у нас и нет будущего?" Ларису Вдруг будто подкосило, словно страсти ее оставили, и она вновь стала той миссис Хеммилтон, которую я знала, бледной, запуганной женой грубияна, который женился на красавице, и которому скоро всё это надоело, и осталась одна жестокость. И тогда вы его ударили, продолжила я за неё. Да, Я бросилась на него и ударила портсигаром со всей силы. Прежде чем я успела понять, что случилось, он уже упал за ограду. Ее лицо было пепельно-серым, а голос чуть дрожал. Она смотрела мимо меня в пустоту несомненно, мысленным взором, видя ту сцену. Вы как-то сказали мне, что глупо так убивать. Рискнула я, вспомнив наш разговор вскоре после убийства. Действительно глупо, правда? Портигаром. Ерунда какая-то, пробормотала Лариса. Он был весь в крови. Портигар, я имею в виду. Я его долго потом отмывала. Значит, это был все таки несчастный случай, сказала я. Вряд ли вам предъявят обвинения. Может и так, спокойно отозвалась Лариса. Но потом-то я убила Нельсона. Я догадывалась об этом, но страшно было услышать ее невозмутимое признание. Очквало От всех откровений у меня кружилась голова. Мне казалось, я близка к настоящему обмороку, однако не имелось оснований сомневаться в том, что сделает со мной миссис Хемિલ્тон, если я потеряю сознание. Было даже грустно, что Руперта больше нет. Однако, услышав от него правду, я не очень горевала. Я надеялась дознания установить несчастный случай. Тогда можно было бы продолжить жить по-прежнему. Я, конечно, не отказалась от мысли убить Нельсона, но сделала бы это позже. Однако он начал кое-что подозревать. Он нашел зажигалку. Да, он нашел зажигалку. Она была у Руперта, когда он упал. Я спустилась забрать ее, но не обнаружила. А заставить себя поискать на берегу не могла. Не могла подойти так близко к морю. Потом я сообразила повесить на нижнюю террасу табличку "Закрыто для проведения ремонтных работ", просто чтобы выиграть время. Вам оставалось лишь надеяться, что зажигалку никто не найдет. Да, но Нельсон откопал ее где-то на берегу. Не знаю, почему полиция проглядела, может, берег они осматривали невнимательно. В тот вечер, когда мы играли в бридж, Нельсон заметил, что мой портсигар того же стиля, что и зажигалка Руперта, которую тот поднес ему за ужином. Он вечно обращал внимание на такую чепуху. Я думаю, Нельсон упомянул эту зажигалку по какому-то внезапному наитию. Но ему повезло. Он оказался прав. Он, конечно, не мог знать, что я убила Руперта, знал только, что я подарил ему зажигалку, но принялся дразнить меня, обещал пойти в полицию. Ему нравилось меня пугать. Хотя, по-моему, Он мне не верил. Всегда задвигал дверь между нашими комнатами на засов. А в тот день я с удивлением обнаружила, что номер не заперт. Я ведь уже собиралась каким-то образом взламывать дверь из коридора. Это я в тот день отодвинула засов и сейчас только об этом пожалела. хотя я не сомневалась, что Лариса без труда проникла бы в номер мужа и иным способом, раз уж решилась, надо признать, упорство было не занимать. Снотворное я взяла у Анны Роджерс в тот вечер, когда мы в ее номере смотрели журналы, и за обедом подсыпала Нельсону порошок в стакан. У него была привычка после обеда принимать ванну, Я рассчитала, что убью его именно в ванной. Он всегда носил с собой этот пистолет, уж не знаю зачем, и до завтрака я его стащила на случай, если возникнут непредвиденные обстоятельства. Но пистолет не понадобился. Нужно было только попасть в номер. Налстон находился под воздействием лекарства и не мог оказать серьезного сопротивления. Вы утопили его, сказала я. Несмотря на то, что случилось с вашим братом, Лариса посмотрела на меня, и я не увидела в ее глазах ни малейших угрезений совести. Нельсон, конечно, прекрасно знал, почему я не хочу ехать в Брайтуэлл, знал, как погиб Джеффри, но заявил, что у меня было много времени оправиться от той детской трагедии. какая-то стылая улыбка появилась на ее лице. Странно, правда? Я всегда так боялась воды, а тут она мне вдруг помогла. Миссис Хемિલ્тон говорила, сохраняя полное чудовищное самообладание. Мне с трудом верилось, что вся эта история произошла на самом деле. Когда все было кончено, я вернулась к себе, и приняла снотворное, Я, конечно, рисковала, поскольку не была уверена в дозе. Но обошлось. Вот тебе и правда, подумала я. Когда она открылась мне, все приобрело смысл, хоть и несколько безумный. Мы подошли к решающей точке. И что вы думаете делать со мной? спросила я. Не можете же вы жить, таская за собой два трупа. Рано или поздно на вас выйдут. Может быть. Но вы определенно знаете слишком много. Боюсь я никак не могу вам позволить все это рассказать. И поэтому вы подбросили мой пузырек с спиритом снотворное. Это был последний фрагмент загадки. К моему удивлению, Лариса нахмурившись, покачала головой. Я не подбрасывала вам никакое снотворное». Настала моя очередь хмуриться. Неужели она говорит правду? Но совершенно непонятно, для чего ей врать, особенно теперь, когда она все рассказала. Зачем мне было вас опаивать? Вы мне симпатичны, миссис Сеймс. Вы славная женщина. И поверьте, я надеялась, что до этого не дойдет. Я ведь пыталась убедить вас отступиться, даже бросила подозрение на Эмилину, в надежде, что тогда вы оставите свою неутомимую деятельность, но, похоже, не сработало. Она была права. Несмотря на басни о том, что Эмелина якобы слышала, как Руперт договаривался о свидании с Оливией, Я никогда всерьез не думала, что она в припадке ревности могла убить Руперта. Просто не представляла, что Эмилин Атренд на такое способна. Правда, миссис Хемилтон я тоже не подозревала. Все мои версии теперь можно было выбрасывать на помойку. Жаль, что вы не отказались от своих намерений, продолжала между тем Лариса. Вы не оставили мне выбора. Вы меня застрелите? Боюсь, что да. Если подождать очередной молнии, раскат грома заглушит выстрел. Простите, что вынужден вас убить, миссис Сеймс. Уверен, ваш муж сильно опечалится. Знаете, он вас очень любит. И тут Будто по сигналу яркая вспышка молнии осветила комнату. Не успев понять, что делаю я, бросила в Ларису фонарем. фонарём. Крящеймой радости он угодил ей прямо в живот. Она рефлекторно отпрянула, и я накинулась на нее. Мы упали на пол, пытаясь вырвать друг у друга пистолет. Мне удалось сесть на Ларису верхом, и я придавила ей запястье. Она отчаянно сопротивлялась. Для своей нежной комплекции эта женщина оказалась удивительно сильной, но я боролась за жизнь и не собиралась сдаваться. Лариса попыталась выдернуть руку, и пистолет с оглушающим грохотом выстрелил, разнеся окно. Я со всей силы прижимала ее руку к полу, и наконец она ослабила хватку. Я стиснула пистолет как раз, когда ей удалось высвободиться. Она почти взобралась на меня, но я со всей силы шарахнула ей рукояткой по голове. Раздался отвратительно громкий хруст, и Лариса мешком сползла на пол. Я села тяжело дыша, на лицо налипли волосы. Лариса еле слышно застонала, и было большим облегчением понять, что история с Рупертом не повторилась. Неподвижная, скрученная фигура вызывала почти жалость. Почти. В коридоре послышались торопливые шаги, и дверь распахнулась. В комнату влетел инспектор Джонс, следом за ним Джилл. "Эй, Мэри, ты в порядке?" спросил Джил, бросаясь ко мне, чтобы помочь подняться. Я отвела волосы с лица. "У меня все отлично, благодарю". Мне не удалось скрыть торжества в голосе. А теперь, когда я раскрыла убийство, У тебя тоже все будет отлично, джил.